Глава третья Выйдя в соседнем помещении я увидел ожидающих меня парней. — Не против перекусить? — спросил я у них. Хотя до этого ел чуть больше получаса назад, но есть мне опять хотелось неимоверно. — Заодно и поговорим, — добавил я, как бы оправдываясь. И, направляясь к бару, проходя мимо лоры, стоящей у стойки, я попросил. «Можно мне, как обычно?» «Ну и парням», указав на сяраша и реза, «что они закажут?» «Ты чего? Ведь недавно ел!» — возмутилась младшая дочка Клариссы. «Уже проголодался», — пожав плечами, спокойно ответил я и пошел к облюбованному столу. «Проголод!» — прозвучало мне в спину Тебя проще убить, чем прокормить. Сестрица сильно ошиблась, предложив тебе такие условия. — Ну, — усмехнулся я и сказал, — за язычок-то ее никто особо не тянул. И, подмигнув девушке, указал глазами в направлении кухни, мол, чего медлишь, после чего, наконец, обратил внимание на уже усевшихся за стол парней. «В общем, так», — сказал я, первым делом обращаясь к Сарашу. «Ты нашел ангар?» «Да», — кивнул тот. «Денег хватило впритык, но зато это один из удобных самых для нас ангаров. Правда, он один из самых больших на территории Космопорта, поэтому владелец задирал цену, но я ее немного смог сбить, чтобы уложиться в выданную мне сумму». «Пойдет», — кивнул я. Там тогда и развернем промышленный комплекс. Тем более нам, по моим расчетам, и в связи с тем, что я задумал, как раз и понадобится достаточно вместительное строение. Так что молодец. Думаю, ты все сделал правильно. После этого я повернулся к Резу. Ну, теперь перейдем к тебе. Будешь последовательно готовиться к своим будущим обязанностям. Каким? — заинтересованно спросил Криат. — Ну, еще рано об этом говорить. Ты все равно пока не готов. Но то, с чем тебе в вплотную придется работать, я уже нашел. И, помолчав, добавил. Ну, а если вернуться к тому, что необходимо сделать сейчас, то для тебя есть работа. Придется на не очень долгое время вернуться к своей бывшей профессии и поработать шахтером. Помнишь еще, что нужно делать? — Усмехнувшись, уточнил я. Конечно, даже не улыбнувшись, серьезно ответил тот. Хорошо, тогда тебе следует летать к тому астероиду, где вы нашли тайник. Не знаю, обратили вы на это внимание или нет, но он практически полностью состоит из чистого кредита который идет даже в необработанном виде по 500 кредитов за Так что это очень ценный булыжник. Нужно начать его разработку. Я посмотрел на удивленное лицо Реза. — Да мы как-то и не догадались проверить сам камень, — честно ответил он. «Понятно — Понятно, — сказал я и добавил. — Тогда можешь брать свой кораблик и лететь туда. Дня за три-четыре ты должен вполне управиться. Руду будешь отгружать в тот самый ангар, что приобрел для нас Сираж». «Скинь ему координаты», — попросил я пирца. «Кинул», — ответил серьезный паренек. Хотя сейчас и реза нельзя было назвать весельчаком. Он тоже был собран и внимателен. «Получил, все понял, сделаю». Последовательно ответил он на все распоряжения. «Окей», — кивнул ему я. «Тогда дальше. Это не последний такой камешек». Дальше, скорее всего, вы будете работать на пару с Груком. В основном это вам двоим нужно развивать навыки пилота, навигатора и разведчика. Так что будет и своеобразная тренировка, и полезное дело. Совместим оба пункта. Но это несколько позже. Потом ты, конечно, пойдешь по несколько другому пути, а друг по своей ветви прокачки навыков. — Чего? — переспросил Реза. развиваться будете в соответствии с тем направлением деятельности, что мы для вас подберем. я посмотрел на молодого креата, заинтересованного и очень внимательно слушающего меня. Похоже, воспринял все очень серьезно, удивился я, и что его, интересно, так проняло. Ну, ладно, с этим буду разбираться позже. Ну, а сейчас, если говорить В вашем дальнейшем развитии я указал на парней, а потом кивнул в направлении медкабинета и кухни, где бреет роль его сестра. То мы работаем с имплантатами и нейросетями. И когда я подберу что-то наиболее подходящее, например, тебе, Рес, по твоим параметрам и тому профилю работы, что ты будешь выполнять, то мы свяжемся с тобою. Когда ты вернешься в колонию, Установим тебе нужную нейросеть и имплантаты. То же самое относится и к остальным. Но вас найти будет легче. Вы находитесь на планете. Пока же можете заниматься учебой и самостоятельно на тех нейросетях, что у вас уже стоят. Базы для вас теперь доступны полностью. Конечно, скачивание, как и для всех, шифрованное. Зато есть возможность закачивать базу несколько раз. Так что... «Дерзайте и, кстати, предупредите об этом и всех остальных. А если говорить конкретно о вас четверых, то интеллектуальный индекс у вас несколько выше того, что вам вычислили при тестировании, когда вы покинули свой приют. Так что ты не отлынивай от работы, но при этом не забывай про учебу», — сказал я, обращаясь уже непосредственно к Резу. «Почему-то у меня...» Даже мысли не возникла о том, что Сираж будет как-то отлынивать от учебы. «А что я?» — удивился кряд, но под моим тяжелым взглядом сказал. «Так понял. Хорошо», — кивнул я. Дав наставление, я переключился на принесенный Деей обед, который она расставила на столе. И, уходя на кухню, присела на кресло рядом со мной, чтобы послушать наш разговор. «Добрый день». — поздоровалась она. — Добрый, солнышко, — сказал я и сразу спросил. — Не будешь против, если я немного перекушу в твоей компании? — Конечно, кушайте, — ответила молодая тролла. Я чем-то заговорила с парнями, чтобы не отвлекать меня. Но они меня и не беспокоили совсем. Наоборот, это я, уже под удивленными взглядами моих знакомых, две да не око умял, выставленная на стол блюда. «Можно повторить?» — попросил я Лору, изумленно наблюдающую за мной за стойки бара. Да и остальные смотрели на меня большими глазами. «Ты серьезно?» — удивилась Пирка. «Ну да», — пожал я плечами, — «проголодался немного». Она даже никак это комментировать не стала, только вновь молча ушла на кухню, задумчиво оглядываясь. Даже автоматически менял карточки. Обработано было еще три штуки и заработано дополнительно 39 703 кредита. Смотри-ка, вошло в привычку. Как-то краем сознания отметил я производимые действия. После этого я посмотрел на Сираша. — С тобой мы сейчас пойдем на космодром, возьмем гравикар, загрузим в него промышленный комплекс, а потом поедем в ангар. Я осмотрю его, настрою комплекс, загружу пока в него универсальную реакцию по переработке и покажу, как управлять комплексом. На тебе будет его загрузка, поиск и покупка дорогих типов сырой необработанной руды, которую предлагают местные шахтеры. Ориентируйся по ценам. Можешь дать объявление в сети. В общем, все это полностью на тебе. Так что закачай, и начни изучать базу торговли из того списка, что я вам передал. предварительный отчет от тебя мне нужен к вечеру. Можешь к этому делу привлечь Дэю. Я погладил сидящую рядом со мной девушку по голове. Дей тоже нужно тренироваться. Тогда же жду тебя необходимую сумму на закупку руды и примерную цену продажи готового концентрата по каждому из типов, найденных тобой руд «А кому мы ее будем продавать и на чем отвозить?» — спросил предусмотрительный ряд. «Не переживай!» — ответил я. «Примерно через неделю все узнаешь увидишь». «Хорошо, подождем!» — ответил он и посмотрел на девушку. «Я загляну, когда мы с Серым закончим». «Буду ждать!» — тихо сказала она. Я между тем приступил к еде, которую незаметно расставила на столе передо мной уже Лора, и также, вроде как незаметно, осталась рядом, с интересом наблюдая за исчезновением еды в моем безразмерном животе. Заметив мой обращенный на нее взгляд, она сказала, «Мне даже стало интересно, ты раньше наешься или лопнешь?» «Наемся», — просто ответил я, и чтобы не вводить себя в новый искус, Отодвинувшись от стола, сказал «Ну что, по коням?» «Чего?» — в один голос переспросили у меня парни «По коням, в поход, прав путь» Перевел я им свою метафору ну, «В общем, пошли» И указал на двери «Ну а вам, девушки, приятного вечера» «Был рад вас увидеть» И вышел за двери в город Тут мы разделились Рес ушел в направлении их ангара где стояли внутри системники, ребят. Мы же на пару с Серашем отправились в космопорт. Смотри, — выглядывая в окошко, произнесла Лора, обращаясь к сидящим на втором этаже гостиницы в кабинете Тали, девушкам, ее сестре Агравке и Таре. «Этот неугомонный чел развил тут у нас бурную деятельность». «Как?» — всположилась крятка, сидящая за столом и что-то проверяющая на планшете. ты да разве не в медкабинете?» не, протянула в ответ младшая сестрица под насмешливыми взглядами других девушек, обращенных на тарию. «Он с тарашем отправился в космопорт, а кабинет оккупировал брат Дэй». и Лора кивнула в сторону сидящей в уголке троллы. Серый надавал поручений всем троим мальчишкам и укатил к своим кораблям, воротила тарков, и махнула рукой в сторону космодрома. «Бюран, красавчик! Идет себе и ус не дует!» К подошли остальные девушки. «А зачем ему на космодром?» — поинтересовалась Дэя. «Он только с постели встал». «Наверное, еще в себя окончательно не пришел». «Да как же!» — буркнула пирка. «Болен он! Продару их два дня, а сейчас ест за четырех. Пусть работают!» И она еще раз усмешкой посмотрела на Талию, но потом уже несколько более спокойно сказала. «А ушел он туда, как я поняла, разбираться с каким-то промышленным комплексом. Видимо, еще какую-то работу взял». «Да, я это тоже слышала», — подтвердил ее слова Дея про промышленный комплекс. «Не думаю, что только за этим», — поправила девушка Тара. «У него сейчас кораблей больше, чем пилотов. Он, скорее всего, займется ими». «Верно», — согласилась с нею Далия. А графка, прибывшая с майором, и добавила. «Он, по-моему, хотел заняться корветом, который отбил у пиратов». и задумчиво посмотрела в направлении космодрома. «И как он только смог!» — протянула Далия. «А меня больше интересует», — тихо произнесла Далия. «Откуда у него столько знаний? Где он учился? Мы вот с отцом так и не смогли этого понять». «С отцом?» — удивление посмотрела на нее Криатка. «Да, Релус мой отец», — пояснила графка — протянула та, похоже, этот факт стал для девушки неожиданной новостью. Она чувствовала, что между ними какая-то связь, но почему-то отнесла ее в другой категории. Отец, значит, подумала она. Но как такое могло случиться? И она вновь посмотрела на гравку. Или она внебрачная дочь, или он не родной. То, что младшая дочь императора Аграфа была замужем, и ее мужем никак не мог быть майор, девушка прекрасно знала, ведь она была знакома с ними обоими. Непонятно. И она посмотрела в окно. И как со всем этим связан Серый? Интересно, а кто он такой на самом деле? То не заметила, что произнесла эти слова вслух, хоть и достаточно тихо. Но так как девушки стояли рядом, то ее услышали все, и почему-то ни у кого не возникло вопроса, о ком только что она говорила. «Нам бы тоже хотелось это понять», — ответила ей Делья. Сразу на космодром мы не пошли. Сначала я связался с клубом и попросил у него разрешение взять гравикар. На что он ответил. Ты пользуешься им так часто, что тебе проще купить свой. Благо и стоят они недорого. Могу скинуть контакт от парня. Он готов продать его уже сейчас. Только его, Гэггат, чуть больше моего будет. Кидай, согласился я. Идея-то здравая. В скором времени сярашу, но, возможно, и ребятам придется часто им пользоваться, например, забирая руду. А поэтому я сразу связался с продавцом. Ответил хмурый, немного заспанный тролль. — Ты кто? — спросил он. — И тебе добрый день. — усмехнувшись, ответил я. Но, видя полное отсутствие у тролля желания шутить, сразу перешел к делу. — Клоу сказал, что у тебя на продажу есть гравикар. Сколько за него просишь? — А, он говорил что-то о бойком челе. Так это, похоже, ты и есть. Тогда кидает 1800 кредитов, и он твой. Цена нормальна за такую машинку. Это усиленная армейская модель с повышенной степенью проходимости, несколько большей грузоподъемностью, чем у других, и аккумулятором энергии, увеличивающим ее ход практически в два раза. «Понял», — ответил я. «Меня все устраивает. Деньги на счет перевел». «Вижу, он стоит в ангаре». И продиктовал номер, потом скинул коды активации к гравикару. «Как доберешься до ангара, свяжись со мной. Я его разблокирую, и заберешь машину». Закончил тролль и практически сразу отключился. Ну, отключился и отключился. Как я понял... Ни здороваться, не прощаться у них тут особо не принято. И потом обратился к Сирашу. Сейчас завернем в одно место, заберем наш гравикар и двинем на космодром. Понял? Кивнул тот. Расположение ангара по карте я нашел без проблем. Потом созвонился с троллем. Он его открыл, и мы выгнали из него теперь уже нашу машину. После этого с комфортом мы доехали сначала... до нашего ремонтного бокса, где загрузили на Гравикар промышленный комплекс инженерных и ремонтных дроидов, а потом направились к купленному сирашим ангару. Выбранный склад действительно казался очень большим, да еще и разделенным на секции, что для меня было хорошей новостью, которая делала склад достаточно удобным помещением. В одной секции, как раз там, где была подведена Линия энергопередачи Мы выгрузили комплекс И я дал задание дроидам Начать его установку Подключение и развертывание Этот процесс Не занял много времени Однако мы как раз успели Осмотреть ангар полностью При этом мы Посовещавшись решили Какие секции выделим по цирую руду Какие подразличный Промышленный технический хлам Бекомплекс мог перерабатывать в концентрат и его, а какие-то подконтейнеры с уже разработанным и готовым продуктом. После установки и подключения промышленного комплекса я занялся его настройкой. Тут мне здорово помог ремонтный комплекс аграфов с его огромной базой данных по техническим неисправностям и усовершенствованиям. Но он практически сразу нашел множество мелких огрехов, в работе комплекса, снижающих его общую производительность. И только одним их устранением он на 20% повысил общую эффективность работы комплекса. После этого мы в базе данных мобильного ремонтного комплекса нашли и закачали на этот промышленный агрегат последнюю выпущенную для него прошивку. Появиться она должна была примерно через 50 лет, и прошивка эта была полностью самопальная, созданная кем-то в будущем с учетом всех предыдущих оптимизаций кода под нее. Эта новая прошивка подняла текущую производительность комплекса еще практически на 60%. В результате комплекс сейчас работал почти в два раза эффективнее, чем при оригинальной сборке и настройках. Дополнительно я залил в него свою универсальную реакцию по переработке руды в концентрат. «Ну, все, можно с ним работать», — сказал я Сирашу, постоянно крутящемуся поблизости. «Понял», — как обычно ответил тот. Дальше я объяснил пареньку, что необходимо сделать для подготовки комплекса к циклу переработки, как загружать в него руду или разный технический мусор, предназначенный для переработки, ну и как контролировать сам процесс прохождения реакции. «Пирец» суть дела уловил с ходу и дальше подготовкой комплекса к работе занимался самостоятельно. На последнем этапе я указал ему параметры на дисплее комплекса, которые нужно было контролировать особо. Они отвечали за процент выработки руды и чистоту получаемого концентрата. «Если они будут приближаться к 85%, то свяжись со мной», — сказал я напоследок. «В этом случае необходимо будет откорректировать настройки комплекса. Это несложно, и пока я в системе, могу выполнять это удаленно». «Буду смотреть», — ответил Сираж. «Хорошо. Ну, тогда давай закачивай, начинай учить базу торговля», — произнес я. «И составь прайс цен». на предложение по продаже руд. Тут и в соседних секторах проанализирую его. Ну и можешь заключать договора и осуществлять закупки. Я переведу на твой счет 30 тысяч. Часа через два можешь забрать гравикар себе. Он мне больше не понадобится, в отличие от тебя. — Сделаю, — сказал тот. Я лишь кивнул и перевел пареньку деньги. После этого... Мы собрали ремонтных роботов и оставили ангар, заперев его. А потом мы направились в сторону выезда из космодрома. Мне нужно было забрать графов а Сираж собирался работать из нашего офиса, что было правильно и гораздо удобнее. Подъехав в гостиницу «Усталый шахтер», я распрощался с Пирсом, пожелав ему удачи и быть осторожнее в переговорах. После этого я сел в гравикар и поехал к тому месту, координаты которого мне выдали аграфы. Это был их схрон с оставшимся оборудованием и обмундированием. Но все обмундирование и экипировку я должен был вернуть аграфам, хотя для меня самым ценным там было само судно. Приехав на место, я удивился тому, как искусственно аграфы замаскировали схрон с кораблем. Такую огромную махину Они умудрились спрятать так, что я, даже зная, где находится судно, с трудом его нашел. И это не говоря об экипировке, которую они вынесли и спрятали несколько в стороне от основного схрона. Там без своего сканера я вообще бы даже и не догадался проверить. Нужно будет узнать у них, кто этот такой искусник, и привлечь его к установке и настройке датчиков, охранного периметра, сделал я себе заметочку на память. Да и к размещению оборудования на астероидах его привлечь. Лишняя маскировка и там не помешает. Назад возвращался медленно, ехал осторожно, хотел уверечь судно от дополнительных поломок. Его и так судьба потрепала неслабо. Как только сесть на нем сумели, видимо, Да ли я действительно прекрасный пилот, если смогла управлять судном с такими повреждениями? Как оказалось, корабль и выглядел потрепанным, да и внутренне был достаточно сильно поврежден. Но к моей радости, пройдясь по нему с тестером, я выяснил, что внутренние коммуникации и оборудование, что было на нем установлено, в большинстве своем целые и вполне ремонтопригодные. — Естественно, кроме прыжкового двигателя, который не взорвался-то по непонятной мне причине. В общем, а графам крупно повезло, это однозначно. Детяне остались живы и здоровы. В результате до города я добирался достаточно долго. Приехал назад, я опять уже под самый вечер. Как это ни странно, не есть особо, не спать я не хотел. А потому решительно приступил... к давно планируемой мной модернизации корвета «Пиратов» его превращения в боевой кораблик среднего класса, замаскированный под нечто белое и пушистое, типа маленького грызуна «Хомяка-2». Но сначала нужно было разобрать развитие судна «Графов», потом демонтировать и все остальное оборудование с других судов, которым мне может понадобиться». Когда я закончил разгрузку, по нейросети связался с Орелусом и сообщил ему о том, что их экипировка, оставленная на корабле и в схроне, сейчас находится у меня. И они могут прийти и забрать ее. Гравикар, чтобы ее перевезти в город, я им дал. Тот обещал появиться немного позже. Сейчас у него были какие-то дела. Ну, дела и дела. Отложив имущество графов, который они должны были забрать себе в угол ремонтного бокса. Там оно никому помешать не должно было. Я приступил к работе. Первым на кронштейн, естественно, попал искореженное судно Аграфов. Его корпус уже невозможно было восстановить и пустить в дело. Поэтому, срезав с него только неповрежденные бронелисты, которых оказалось всего пару десятков, Я так в разобранном состоянии и вытащил его за территорию бокса. После этого связался с Сиражем. Вот и первая партия технического мусора для нашего промышленного комплекса. Он обещал подойти примерно через час и перевести этот, теперь уже, хлам в ангар. Ну а дальше пошло оборудование. Два из серии малый линкор, силовая установка, энергогенерирующий модуль и реактор, скорее всего, принадлежащие тому же линкору. Потом пошли сканеры дальнего и ближнего радиуса действия, сканер ментобиологической активности, подобного в этом времени еще не было, система связи, маскировочная система, двигатели и система жизнеобеспечения, ну и вся силовая оплетка корабля. По вооружению на корабль, была установлена какая-то модернизированная протонная и две плазменные пушки. Ракетной установки не было, да мы и не смогли бы ее использовать. Тех ракет, под которые она бы изготавливалась, еще не было в производстве, ни в продаже. Поэтому я разобрал внутри системник спасателя. С него мне была необходима лишь уникальная установка генерации силового щита, от которой почему-то в будущем откажутся. но я так и не смог найти причины этого. И опять же, уникальная система жизнеобеспечения внутреннего цикла Протаган-200, которую раньше устанавливали на корабли дальнего следования. Дальше я также разобрал эту ветхую калошу на запчасти, выделив только достаточно современную систему обнаружения биологической активности, где ее установить, Можно было не только на корабле, но и у себя в офисе, обеспечивая периметр безопасности. Потом дело дошло до моего бота. Его я пока разобрал на отдельной модуле, в перспективе планируя на его базе собрать космический корабль для ребят или на продажу. Посмотрим, как получится и как пойдут дела. Этим я и прозанимался всю ночь. Ко мне сначала пришелся раж и перевез машину. обломки кораблей на переработку и утилизацию. Потом пришли аграфы, которые увезли свою экипировку в город. Уже поздним вечером меня посетили Талия с Деей, которые принесли мне ужин, за что я их искренне поблагодарил. Девушки оглядели, разобраны остовы кораблей, разложены там и тут сменные модули, и, поняв, что работы мне тут еще хватит на долгое время, ушли. С демонтажом и сортировкой всего оборудования закончил я уже поздним утром. И за это время мой первоначальный план значительно изменился. Было ясно, что всю начинку корвета я буду менять на более современные детали, снятые с рейдерографов или купленные у подростков. В итоге у меня начало получаться следующее. Сначала мной была проведена полная разборка, и профилактика корпуса «Корвета». Потом я демонтировал все оборудование. Следовало продумать новую компоновку корабля. Все то, что я туда хотел уместить, просто не влезало в его текущий технический объем пространства. Но меня это не смутило. У меня был трюм который я готов был без зазрения совести пожертвовать. Так что из 500 кубометров у меня сейчас осталось только... 300. Зато теперь я спокойно мог разрабатывать внутреннюю компоновку корабля, не особо мельча и не урезая все остальное пространство судна, чем я и занялся. Корабль в своей оригинальной комплектации не предусматривал установку нескольких прыжковых двигателей, как я это хотел сделать первоначально, тем самым увеличив дальность его максимального прыжка. Там даже не было разработано второй площадки под установку другого двигателя. Но это, если говорить о больших и средних двигателях, например, таком, как стоял на корвете изначально. Однако именно в моем случае этого и не требовалось. Ведь у меня было два двигателя, которые по своим суммарным габаритам всего на несколько процентов превосходили тот, что был установлен там изначально. И тут у меня появилась идея. Я решил поставить тот прыжковый двигатель, что приобрел у парней. Плюс к нему я добавил вторым тот, что был установлен на боте. Теперь без дополнительных программных улучшений дальность прыжка возросла сразу с 12 до 19 систем. Правда, перелет все равно придется совершать в два этапа, 16 прыжков с одного двигателя и 3 со второго. Но, как вариант, я готовся провести их программную оптимизацию и стабилизацию взаимодействия при работе прыжковых двигателей с интерфейсами других устройств. В этом случае прирост их производительности обещал составить порядка 40%, что должно было дать достаточно большой общий прирост в 7%, а, возможно, и 8 секторов. Идеально. Дальше я забрал силовую установку и реактор с грейдера Аграфов и установил их на корвет. Плюс тут можно было установить и достаточную компактную установку, купленную ребят. Правда, в этом случае я пошел немного другим путем. Генератор класса линкор и так был избыточен для моего небольшого кораблика, И поэтому он стал основным. Второй же генератор я не стал подключать в качестве вспомогательного или дублирующего. Нет, он был предназначен исключительно для работы силовой установки, снятой с корабля спасателя. Ее большое энергопотребление как раз и было причиной такого решения. Зачем ослаблять всю мощь корабля, когда можно сделать его еще сильнее и надежнее, при этом... без особого ущерба для остальной функциональности. Тем более, что в этом случае длительность работы генератора силового поля возрастала до нескольких часов, что делало мой кораблик на это время практически неуязвимым для всех кораблей класса ниже фрегат. Но при этом нужно не забывать еще и о том, что на моем корабле стояла и вторая силовая установка по генерации защитного поля, и третья. Одна снята с рейдера графов, а другая с той партии, что я приобрел у моих подопечных. Их работа обеспечивалась уже штатным генератором класса линкор. По факту, теперь по своей обороноспособности, если мой корабль не зажмет тройка-четверка тяжелых или сверхтяжелых судов, то он сможет или дать бои, Или, в крайнем случае, сбежать. Все это давала такая параллельная система энергоснабжения. Дальше пошли уже и скины. Тут я не стал мудрить и переставил к себе все и скины, кроме двух скорвета-пиратов. Класса малый рейдер. Они хоть немного и производительнее, чем тот, что стоял на боте, но он более современный, его нельзя передавать чужие руки. Один из них... Я установлю на бот, а второй подготовлю как головной центр управления для организованного оборонного рубежа в этом секторе. В итоге у меня получилось шесть объединенных в единые кластеры скинов. Два были класса «Малый линкор», один из скин класса «Крейсер», другой «Малый крейсер», мобильный из кинографов и тот, что я снял со своего бота. Плюс... В ремонтных комплексах, как в мобильном, что я купил у Релуса, так и в том, что был установлен на корабле, присутствовали собственные скины, и их я тоже подключил к общей сети. Теперь балансировка нагрузки и управление задачами контролировались самыми мощными скинами, снятыми из корабля графов. Это резко ускорило и все остальные работы, про которые я как-то... за своими заботами позабыл уж очень я увлекся модернизации корабля даже из Ангара не выходил тут и спал по пару часов в день, когда этого требовал мой организм. На обеды не ходил, но про меня не забыли еду мне приносили девушки илидеяя или делия или талья или тара по одной или за компанию с кем-либо. Да один раз они пришли вообще в все вместе, Посмотреть, как у меня тут дела. Шли уже третьи сутки. Я как раз в этот момент занимался установкой системы жизнеобеспечения. Встретив их, я быстро умылся на корабле, благо систему жизнеобеспечен я уже успел запустить. Пока я ел, самая разговорчивая, или скорее непосредственная девушка-сестра Грука Поведала мне местные новости. не старались меня не отвлекать. Так вот, да я рассказала мне, что Грук наконец закончил с первой частью моего поручения. Правда, она не знает, что он там делал, а брат ей не разъяснил. Но тут главное, что я догадался, о чем говорит девушка. А ей действительно этого лучше не знать. А сейчас он занимается в основном нейроустройствами, продолжала девушка. И в качестве отчета пересказывала мне все основные события, происходящие в городе, пока я находился тут. Плюс они с Сярашем разъезжают на Гравикаре по колонии и приобретают ценную руду у разных шахтеров. Потом еще рез появлялся пару раз. Сказал, что работы там несколько больше, чем вы предполагали ранее. Рядом с тем астероидом, где был тайник, оказался еще один с кредитом. Дополнительно он нашел еще три, с несколько более дешевой, но тоже ценной рудой, маринитом. А Грук собирался, как закончить тут, лететь ему на помощь, разрабатывать астероиды. А Сираж останется тут на планете, мониторить рынок руд и заниматься сделками по их покупке. Так я периодически узнавал новости о том, что происходит в городе, когда ко мне приходила Дея. Остальные девушки в основном просто молча сидели рядом, дожидаясь, пока я поем, или перекидывались со мной парой ничего не значащих фраз. И вот в таком темпе я работал, вернее, создавал свой будущий кораблик, собирая его с нуля и чуть ли не по винтику. Что странно, уставшим или ослабевшим я себя не чувствовал. Мне наоборот нравился взятый мною темп, и тот режим, в котором я работал. Еще за день я восстановил все системы слежения и управления кораблем, перенес на него гиперпередатчик, трехкратно продублировал все силовые кабельные линии, так как этого добра с двух кораблей из того, что я купил, у меня было с избытком. Восстановил встроенный ремонтный бокс и там же разместил свой условно-мобильный, ранее принадлежащий Юркому ремонтный комплекс. Потом расчистил небольшую посадочную площадку, несколько уменьшив ее общий размер и оставив там место только на тот курьерский корабль, что достался мне вместе с корветом, и небольшой разведывательно-спасательный бот, который ранее принадлежал торговому судну «Пиратов». Следом пошли маршевые двигатели. Их я тоже взял с корабля Аграфов. Там были наиболее современные, быстрые и мощные двигатели. Притом у них был значительно снижен процент утилизации энергии при работе, что играло немаловажную роль. Посредним на очереди стало вооружение корабля и его корпус. Но тут я пошел по принципу, что первый залп я всяко выдержу, а общая неприметность меня сейчас... привлекало гораздо больше, чем выставленная напоказ боевая мощь. Тем более загодя подготовиться к битве мы можем, если это понадобится. Потому я все оружейные люки запрятал внутрь корабля. Установил как протонную пушку, так и шесть плазменных орудий, два, что стояли на корабле Аграфов, и те четыре, что были запасными к исследовательскому крейсеру. и под которого я и приобрел у ребят. После этого перенес еще и ракетную установку с корвета и сетель мин, который был там по умолчанию. Ну и, наконец, дело подошло к финальной стадии. У меня руки дошли до корпуса корабля. Тут я провозился дольше всего. Нужно было не просто вновь восстановить его целостность и герметичность, но учесть новые модификационные возможности, такие как орудийные люки, дополнительные бронелисты. Плюс пришлось учесть смену расположения топливных баков, которые до этого находились в другом месте. Дополнительно я с ними проделал примерно то же самое, что и на корабле «Старателя», расширив объем топливных баков за счет свободного неиспользуемого пространства, образовавшегося, при переносе тех или иных компонентов корабля. Этот шаг увеличил объем топливных баков в полтора раза. Однако пришлось очень сильно покорпеть над укреплением каркаса корабля его основных несущих плоскостей балок. Но я совсем справился. И в итоге со своим корветом, носящим теперь гордо имя «Хомяк-2», Я закончил примерно через пять дней. Но оставалась еще одна немаловажная часть. Нужно было провести его программную оптимизацию. И весь шестой день я, находясь в состоянии транса, занимался исключительно ею. Шлифовал работу интерфейсов. Оттачивал и налаживал взаимодействие низкоуровневых прошивок каждого из устройств с системой управления кораблем в целом. Плюс, как финальный аккорд, я на основании операционной системы, созданной под эскины класса «Малый линкор», переписал все операционки и на других компьютерах, установленных на корабле. При этом дополнительно разграничил и их специализацию. Головной, он же координирующий, навигационный, атакующий, защитный, вспомогательный. Мобильный эскинографов, я оставил без изменений, он был настроен оптимально, но не зря военные техники корпели над ним, поэтому этот эскин должен был выполнять сугубо внутренние задачи, поставленные лично мною. В итоге, из-за реализации плавного и точного управления кораблем и отличного взаимодействия абсолютно всех его компонентов, общая производительность судна возросла еще на 30%. Такого впечатляющего эффекта я, если честно, не ожидал. У меня получился маленький монстр, белый и пушистый, как я этого и хотел».